Глава 42. Немного отдохнув после обеда, я отправилась в магазин господина Легране на Ривали, но вернулась совершенно расстроенная. Машинки для шитья последней модели Тиманье стоили безумно дорого от 200 франков. Самая простая, громоздкая и старая модель продавалась за 170. Однако производительность этих швейных машинок была впечатляющей. Почти 200 стежков в минуту против 40, которые я могла сделать руками. Конечно, этим машинкам было далеко до современных из нашего мира. Но даже такая старинная модель, а для этого мира последнее достижение техники, могла увеличить скорость пошива моих рубашек и панталон в несколько раз. Таких денег у меня, естественно, не было. Надо было зарабатывать. Но две рубашки в день это был очень медленный темп. К тому же приходилось ходить по клиентам, а это, например, сегодня заняло все утро. И на шитье оставалось только половина дня до полуночи. Но я не отчаивалась. Прикинув в голове свои расходы и возможные покупки, я посчитала, что если работать в таком же темпе, то мы сможем приобрести машинку только через три месяца. И это очень печалило и удручало. Да, качественное белье стоило дорого, но все равно, пошив любого платья или мужского фрака, обходился в десять раз дороже. Когда я вернулась, расстроенная в дом на улочке Жуи, мадам Арабель поманила меня пальцем и повела в чулан. Стянув выцвесшую ткань с какой-то бесформенной тумбы, она заявила. «Смотри, Сесиль, это машинка моего Луи. Она старая и давно не работает, но, возможно, ее можно починить, и она еще будет работать». Мой Луи почти каждый день настраивал у нее иглу, чтобы она шила ровно. «Швейная машинка?» «Манон сказала, что вам она очень нужна, а мне без надобности, только стоит пылиться. Думаю, надо отнести ее к мастеру Роже, он живет на соседней улице. Он бывший кузнец и замки правит отменно. Наверняка сможет починить машинку. Возможно, она и заработает». Я так опешила, что несколько мгновений смотрела на это страшненькое чудо. Вдруг, опомнившись, бросилась осматривать машинку. Старушка даже уселась показать, как она работала раньше, когда была исправна. Требовалось вручную перемещать ткань относительно иглы. Сейчас колесо и винты внутри не крутились. Но даже такая допотопная машинка могла бы ускорить пошив белья, если бы заработала. «Благодарю вас, мадам!» с воодушевлением сказала я. «И сколько вы хотите за неё? «Да нисколько. Я ж сказала, мне она ни к чему, а вам пригодится. Жаль вас все же. На руках-то вы долго будете шить». Услышав эти слова, я крайне растрогалась. Как же я верно почувствовала, что мадам Рабель очень добрая. За внешней раздражительностью и безразличием скрывалось горячее сочувствие и эмпатия к ближнему. А ведь мы с Манон даже не были ей родными. «Вы так добры, у меня даже нет слов!» — лепетала обрадованная я. Не удержавшись, я обняла старушку и поцеловала ее в щеку. «О, будет, будет тебе, детка!» Пробурчала мадам Арабель, чуть отстраняя меня, но я видела, что ей приятно. «Сходи к мастеру Роже, пусть придет, посмотрит машинку». Конечно, я не утерпела. И еще до ужина, дошив очередные панталоны, побежала к мастеру Роже. Однако он обещал заглянуть только через день. У него было много другой работы. Вернулась я домой уставшая, но радостная от того, что хоть и с трудностями, но вроде моя жизнь налаживалась. Принялась с еще большим усердием за шитьё. Надо было как можно скорее выкроить и закончить три заказа. К ужину одна из рубашек, заказанных клиенткой, была готова, и Манон взялась творить на ней мережку. Когда стемнело, я опять побежала в суконную лавку, на второй заказ требовались тонкие, изысканные леонские кружева. Уже поздно вечером после сытного ужина мы пили чай с Манон и хозяйкой Арабель, и я была рада этой получасовой передышке. Вымоталась за день. В какой-то момент мадам Арабель достала небольшую железную шкатулку и открыла ее, показывая нам небольшие круглые вещицы. «Здесь у меня есть немного пуговиц. Может, сгодится для ваших изделий». «Какие чудесные пуговицы! Из чего они?» – спросила я, беря парочку и вертя в руках. Чёрное дерево, обтянутое леонским шёлком. «Как красиво и качественно сделано! Небольшие и на ножки. И тут есть и белые, и кремовые. Они идеально подойдут для ночных рубашек». «Я сама их сделала», — произнесла мадам Рабель с гордостью. «Когда мой Луи держал лавку, ко всем его сшитым нарядам пуговицы изготавливала я». В этот момент раздался громкий стук в дверь. «Мы переглянулись, не зная, кто это». «И кого это принесло?» – проворчала мадам Арабель, тяжело вставая и следуя к двери. «Мы слышали, что она кого-то впустила». Послышался мужской голос, а затем в уютную кухню, где мы пили чай, широким шагом вошел Калиан. «Добрый вечер, сударыни!» – вежливо поприветствовал он, снимая шляпу. Как и всегда, он выглядел сдержанно, строго и мужественно в своих темных одеждах. «Ночь на дворе, а вы, господин Шаура, приходите с визитом!» «Это неприлично», — пожурила его хозяйка, входя за ним в кухню. «Я пришел по важному делу», — сказал мужчина, пронзив меня цепким взглядом. «Что-то случилось?» — спросила я непонимающе. Калиан быстро достал из-за пазухи какие-то бумаги и небольшую шкатулку, положил их передо мной на стол. «Твой паспорт, Сесиль, и выписка из метрики о рождении. Мне наконец-то удалось добыть их. Здесь и письмо Шарля, и твой драгоценный кулон».